Глава десятая За всё то время, что я работаю в этом доме, холл — единственное, что мне было позволено рассмотреть. Практически каждый вечер я готовлю кофе, выставляю на небольшой круглый поднос и иду в кабинет Оронова, где всегда компанию ему составляет Островский. И так как не только по внешнему периметру, но и внутри дома висят камеры, не позволяю себе задерживаться на хозяйской территории, быстро пересекая холл и возвращаясь на кухню. Но сейчас тот самый момент, когда я на законных основаниях могу с открытым ртом прохаживаться по комнатам и не стесняясь осматривать каждый уголок. Соседний зал оказывается огромной гостиной с мягкими диванчиками на двоих, обитыми шёлком, на которых устроились преимущественно парочки столиками с напитками и закусками, приготовленными мной и Петровной, резным камином, рядом с которым стоит Альберт Витальевич, разговаривая с Викторией. Она цепляет меня взглядом, мельком, и продолжает беседу с Ороновым, но затем возвращается ко мне, распахивая глаза от удивления. Мне понятны её эмоции, и я лишь пожимаю плечами, что даёт понять, я здесь не по собственной воле. Она что-то шепчет хозяину, И он, повернувшись, пробегает по мне глазами, кажется, не удивившись. Он в курсе, и мое присутствие здесь согласовано с ним. Двигаюсь дальше, протискиваясь между людьми, и попадаю в комнату, которая погружена в полумрак, и лишь конусные лампы над бильярдными столами освещают присутствующих здесь мужчин. Алкоголь и смех, разговоры о делах и финансах — для меня пустой звук. Задерживаюсь ненадолго, наблюдая за игрой. Лишь однажды Рома брал меня с собой в бильярдный клуб, где мы в компании друзей отмечали день рождения его коллеги. Муж даже пытался научить меня держать правильно кей и попадать по треугольнику из разноцветных шаров. Но, увы, это не моя игра. «Нравится бильярд?» Рядом возникает Виктория, вырывая из приятных воспоминаний. «Нравится?» — подтверждаю. «Но играть, увы, не умею». С наслаждением наблюдаю за людьми, которые в этом профи. Всему можно научиться. Меня учили, но, видимо, я плохая ученица, потому что даже по куче шаров попасть не смогла, не говоря уже об одном, который нужно загнать в определенную вузу. «Меня Альберт научил», — улыбается, отпивая из бокала шампанское. «Иногда мы спускаемся сюда и разыгрываем партию на двоих. Нужно и тебя научить». «Нет, нет». В обычные дни мне запрещено появляться в этой части дома. Только сегодня можно. Я была слегка удивлена, когда увидела тебя среди гостей. Это не моя прихоть. Оправдываюсь, услышав в голосе Виктории нотки возмущения. Константин Сергеевич приказал надеть платье и стать гостей. Я лишь подчиняюсь и только. «Островский», — произносит на выдохе и ухмыляется, словно поняла то, что я увидеть не способна. Почти всегда он, совершает действия, которые непонятны и нелогичны, кажутся лишними и бессмысленными. Но только видятся таковыми, потому что в итоге, когда картинка складывается, подобно пазлу из трех тысяч фрагментов, понимаешь всю сложность многоходового плана. Он из тех людей, которые никогда ничего не делают просто так, для галочки или же примитивного удовлетворения. И если сейчас ты стоишь здесь, в дорогом платье с бокалом в руке, «Ты уже часть его игры». «А можно выйти из игры?» «Нет, Лена», — блондинка заливисто смеётся, привлекая к нам внимание мужчин. «Войти в игру и выйти из неё ты можешь только с разрешения Паретта». «Я бы не хотела участвовать в игре, правил которой я не знаю». «Правила он создаёт сам, спроси его о них». «И вряд ли получу ответ». Разочарованно вздыхаю, провожая взглядом Островского, который беседует с каким-то мужчиной в другом конце зала. Чувствует, что я смотрю на него и оборачивается, застыв на секунду, а затем возвращает внимание собеседнику. «Он всегда был таким?» Задаю вопрос Виктории, не отрываясь от Паретта. «Умным — да, а безображенным — нет. Вы его знали до того, как он стал...» «Нет, видела на фотографиях. Мы с Альбертом познакомились четыре года назад на одном из приёмов. Знаешь, я ведь из провинции, окончила журфак и приехала покорять большой город. Довольно быстро нашла работу на одном из телеканалов и поскакала вверх по карьерной лестнице. Одно время даже вела утреннюю передачу, являясь основным ведущим. Может, видела «Доброе утро» в большом городе? Нет, увы. Последнюю пару лет редко смотрела телевизор. «Ладно, неважно», — тепло улыбается. Затем мне доверили пятничное шоу, идею которого я разработала сама, и теперь являюсь его режиссёром. На его презентации и познакомились с Альбертом. И с Островским, конечно же. Он тогда вообще только рычал на всех, заставляя опускать глаза в пол. «Откуда эти шрамы? Я видела ее Альберта Витальевича подобной». Вика делает несколько жадных глотков, опустошая бокал, и ставит на поднос проходящего мимо официанта, заменяя новым. У Кости жена была Надя и сын Никита. Не его, но мальчика, как своего, воспитывал с трёх лет и считал родным. Островский же довольно состоятельный человек, а работа у Альберта так, для души можно сказать. И бизнес имеется, и капитал немалый. Но он никогда не останавливался, стремился приумножить в разы то, что имел. Так закрутился, что не заметил, как мальчик с плохой компанией связался и в итоге умер от передозировки наркотиков. А Надя, не смирившись с утратой сына, покончила с собой. Островский в этот момент не в городе был. Альберт её нашёл, но поздно было. Позвонил Косте, тот прилетел ближайшим рейсом. Мчались из аэропорта, как ошалелые. Виктория залпом выпивает шампанское, а я, кажется, не дышу, ожидая продолжения истории. Водитель не справился с управлением, и их вынесло с трассы, перевернув автомобиль несколько раз. Парень за рулём погиб на месте. Альберт получил множественные переломы, с трудом врачи собрали, а Костя — серьёзные травмы. На похороны он, конечно же, не попал, пролежав месяц на больничной койке. Каждое слово Вики откликается во мне горечью и сочувствием к человеку, который лишился всего в один момент. Даже не знаю, через что мне пришлось бы пройти, потеряя я, Тасю. После рассказа девушки иначе смотрю на сурового человека, который продолжает разговор в другом конце комнаты, и отчасти понимаю, как он стал таким, каким встретился на моем пути несколько недель назад». Через пару лет Альберт избавился от множества шрамов, прибегнув к помощи пластической хирургии. Остался лишь самый глубокий, часть его ты видела. А вот Островский избавляться от них не пожелал. Мне кажется, это его личное напоминание, которое не позволяет разорвать связь с прошлым и пойти дальше, построив что-то новое. Многие помнят его другим, но с обезображенным лицом он тот самый Парета, перед которым все тушуются. «Я не считаю его безобразным», — говорю открыто, не стесняясь своего мнения, чем противоречу, вероятно, общепринятому. «И они тоже», — киваю в сторону Островского, к которому подплывают две женщины. «Это чайки», — зло усмехается Вика. «Кто?» «Так я называю девушек, которые обхаживают состоятельных мужчин в надежде на привилегии и деньги». Чего только не сделаешь ради сытой жизни, даже Островскому будешь улыбаться. Вероятно, все уже заняты, и они пошли по остаточным вариантам. А Альберта Витальевича тоже такие обхаживают. «Ещё как!» — взвизгивает, повышая голос и обращая на нас внимание всех присутствующих, заставляя повернуться даже Островского. Несмотря на то, что ему за пятьдесят, поверь, он пользуется популярностью. К тому же вдовец, дети взрослые. Идеальный вариант. А почему вы не поженитесь? Улыбка сползает с лица девушки, являя мне женщину, стыдливо опускающую в пол глаза. Он не предлагал, а напрашиваться самой не по мне. Не желаю быть похожей на одну из этих чаек. Простите, если мой вопрос был неприятным. Нормально всё. Берёт следующий бокал с подноса официанта. Ещё пара бокалов, и настроение взлетит до небес. «Кстати, я ещё не пробовала твои десерты. Вот чёрт!» — смотрит на пустые подставки. «И когда успели всё слопать?» «Я вам там оставила немного на завтрак», — шепчу, придвинувшись ближе. В холодильнике левая дверца. «Вот это я понимаю предусмотрительность!» Звонкий смех вызывает и мою улыбку. «Спасибо! Почему не пьёшь?» «Не хочу». В руке тот же самый бокал, который мне вручил Островский. «Ты слишком зажата, сделай пару глотков. Не обязательно, как я». Намекает, что пьёт далеко не первый и, предполагаю, не последний. «Но немного расслабишься, и будет легче общаться». «Я не знаю, о чём с ними говорить». Обвожу взглядом людей вокруг. Незнакомые лица, не расположенные к диалогу со мной. «Со мной же общаешься?» «Кстати», — внимательно меня осматривает оценивающим взглядом, «прекрасно выглядишь и вписываешься в обстановку». «Хочется верить, что скоро Константин Сергеевич позволит мне уйти на кухню, которая привычнее и роднее». В который раз, пробежавшись по лицам людей, осознаю всю комичность ситуации. Чужой непривычный мир отталкивает, совершенно не привлекая. Ощущаю себя белой вороной, ярко выделяющейся среди общей массы чёрных и знакомых друг другу. Кажется, что все смотрят на меня, выискивая недочёты и огрехи, о которые стремительно укажут, не простив ошибку. Следую совету Виктории и делаю пару глотков шампанского, отмечая приятный вкус и лёгкость напитка. «Уже лучше!» — кивает она на бокал. А если допьешь до дна, то все присутствующие покажутся тебе очень приятными людьми, подмигивает. Но Вику окликает какая-то девушка, и она оставляет меня, удалившись. Островского уже нет там, где он находился ещё несколько минут назад, и я иду в следующий зал на поиски. Внимание привлекает компания мужчин, а точнее один, который стоит ко мне спиной. Не вижу лица, но всем существом отмечаю что-то знакомое. А когда он поворачивается, отвечая кому-то, теряю дар речи, потому что передо мной Рома. Только сейчас это жгучий брюнет с карими глазами, густой аккуратной щетиной, модной стрижкой и в дорогом костюме. Зажмуриваюсь на несколько секунд, а затем открываю, чтобы вновь увидеть своего мужа, который спокойно стоит посреди большой комнаты, громко общаясь с мужчинами. Обман зрения, ошибка. Нет, и ещё раз нет. Невозможно не узнать того, с кем провёл восемь лет. В порыве эмоций делаю шаг, желая подойти к мужчине, но резко останавливаюсь, когда слышу. «Антон Олегович, поговорить нужно». И якобы Рома привычно откликается на это имя, удаляясь в компании неизвестного мужчины в комнату с бильярдом, куда направляюсь и я, пока меня, не перехватывает чья-то рука, разворачивая в другую сторону. «Лена, отомри же!» Фокусируюсь на лице передо мной, различая Парета, который смотрит на меня с явной тревогой. «Мне туда надо...» Указываю на дверь, делаю шаг, но мужчина слишком крепко меня держит, не ослабляя хватку. «Что ты увидела, Лена?» Или кого? «Кого, Лена?» Трясёт меня в попытке расшевелить. А я, словно чумная, не могу собраться и дать адекватный ответ. Рому, только это не Рома, а какой-то мужчина, который очень похож на моего мужа. Кто из них? Тот. Кручу головой, но не вижу мужчину, которого приняла за романа. Его позвали по имени, и он ушёл. Как позвали? Антон Олегович. Уверена? Не унимается Островский, стискивая всё сильнее я меня в сторону балкона, на котором мы оказываемся через несколько секунд. «Лена, ты не ошиблась?» «Как можно не узнать того, с кем жил в одной квартире и спал в одной постели? Даже если его переоденут в женщину, всё равно узнаю». Головная боль возникает из ниоткуда, и я тянусь пальцами к правому виску, массируя и мечтая принять лошадиную дозу обезболивающего. Дрожу, но не сразу понимаю, что стою рядом с Островским на балконе в довольно открытом платье при минусовой температуре. Он снимает пиджак и накидывает на мои плечи, небрежным движением стягивая спереди. Становится теплее, но внутри бушуют эмоции, а лицо Ромы маячит перед глазами, не отпуская. «Вы знаете этого человека?» Поднимаю глаза и жду хоть каких-то объяснений. Воронов Антон Олегович, правая рука Зарецкого, нашего мэра. Знаешь такого? Нет, пожимая плечами, уверенная, что даже такой фамилии никогда не слышала. Давно не смотрела телевизор, а если кто-то и обсуждал новости, не вслушивалась. Ну что же, ты Лена, сильных мира всего нужно знать в лицо или хотя бы по фамилии. Воронов работает на мэра давно, жесткий, хитрый и бездушный. Как вы? Вырывается неосознанно, и через секунду на лице Островского появляется довольная улыбка. «Я много о вас слышала», — оправдываюсь, — «от других людей». «Всё, что ты обо мне слышала, — неправда. Я намного хуже». «Казаться и быть — вещи разные». «Мне кажется, или наша перепалка доставляет ему наслаждение?» Привычная напряжённость схлынула, и Парета в состоянии полной расслабленности стоит напротив гипнотизируя потемневший синевой. Пара минут тишины, похожих на вечность, и он протягивает мне полный бокал, взявшийся из ниоткуда. «Пей, до дна». «Я не хочу», — отнекиваюсь, но всё же беру бокал. «Выпей и немного расслабься». Прикасаюсь губами, а Островский подталкивает пальцем длинную ножку, заставляя меня делать большие глотки. Колючие пузырьки приятно щекочут ноздри, и я морщусь, получая довольную улыбку мужчины. На секунду кажется, что его эмоция искренняя и настоящая, и у нас вполне бы мог получиться человеческий диалог. «Я быстро пьянею даже от слабоалкогольных напитков. Больше нельзя». Отдаю пустой фужер, закутываясь в его пиджак, улавливая едва ощутимый аромат женских духов. Наверное, одна из чаек всё же получила доступ к его телу, чем-то заинтересовав. Даже не знаю, почему меня задевает этот момент, но хочется сказать, что все эти девушки смотрят на него исключительно, как на толстую пачку купюр. Больше и не дам. А теперь вернёмся в зал. Если Воронов подойдёт к тебе, не нужно бросаться на него и выяснять подробности того, что тебе привиделось. Договорились? Мне не привиделось. «Это Рома, только другой, незнакомый мне». «Вот именно, незнакомый. Будь паенькой, елена Ты же приветливая, воспитанная девушка, и при знакомстве должна соблюсти элементарные нормы приличия». Согласно киваю, и Островский стягивает с меня пиджак. Мгновенно становится зябко, и пока я не окалела, возвращаемся к гостям. На балконе был полумрак, и теперь яркий свет бьёт по глазам. «Константин Сергеевич, позволите один снимок?» Молоденькая девушка тянет за собой фотографа, который уже направляет на Порета объектив. «Позволю». Спокойное согласие, и его ладонь ложится на мою талию, притягивая к себе. Собираюсь возмутиться, но вовремя вспоминаю, что в случае Островского это бессмысленно, и жду, что произойдёт дальше. Застываем в такой позе, пока раздается несколько щелчков, А затем девушка расплывается в благодарностях и переключает своё внимание на следующего гостя. «Зачем вы это сделали?» — говорю почти шепотом. Не мог отказать себе в удовольствии быть запечатлённым с красивой женщиной. «Здесь таких много!» Осматриваюсь и нахожу в толпе двух девиц, которые полчаса назад вились около Паретта. «Ошибаешься!» — бросает через плечо, удаляясь от меня.